Глава третья. Я возвращалась во дворец в превосходном настроении. Вроде потратила немного, зато сколько удовольствия получила от выбора сначала журналов, потом рисунка, ниток, игольницы, ножниц, прочих мелочей. Пусти меня в ювелирную лавку, удовольствия будет еще больше. Но пока нельзя. Надо будет самой обратиться в канцелярию, пока я здесь, узнать, сколько мы еще должны потому что надежда на нормальную жизнь забрижала после записки Леди Бероуз. В общем, настроение у меня было самым радужным. Я даже готова была извиниться за свою резкость перед младшим лордом Визаном. Все-таки он действовал из благих побуждений. Опять же, узнать он меня не мог, потому что видел со спины девушку в старом платье. Сейчас же я обзавелась новым гардеробом, передав все старые платья Мари, чтобы отдали нищим. В своей комнате я пробыла недолго. Оставила покупки, взяла книгу и отправилась в сад. Хотелось воспользоваться хорошей погодой, потому что скоро лето начнет уступать свои права осени. Это на юге только-только начинает спадать жара. Я уже почувствовала, что утром стало прохладнее, а на траве все дольше поблескивает роса. Не знаю, придавали ли внимание этим деталям обитатели дворца, или все изменения замечал только садовник. Сама я доверяла своим наблюдениям. Все, что мне оставалось, найти достаточно уединенное место в стороне от прогулочных маршрутов большинства. Ну и чтобы там было не слишком солнечно. Хватит мне и того загара, что уже успела приобрести. Не сказать, что чтение было увлекательным. Учебники по истории никогда не были моим любимым чтивом. Но я решила, что надо немного освежить в памяти историю королевского дома. Заодно и Геральдику, мало ли пригодится. Но этот учебник пока еще ждал своего часа, и я очень надеялась, что успею познакомиться с его содержимым. Устроившись на скамейке, окруженной густыми кустами, я принялась за чтение. Не сказать, что я не отвлекалась, о нет, я заставляла себя внимательно вчитываться в текст, чтобы, прочитав очередную страницу, позволить повертеть головой поэтому раздавшийся неподалеку тихий скрип песчаной дорожки вызвал приступ раздражения. Оставалось надеяться, что неизвестные пройдут мимо. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться. Люди остановились по другую сторону густых кустов. — Все готово, — услышал я мужской голос, показавшийся смутно знакомым. Хотя я могла и ошибаться. Не так много мужчин во дворце я знаю. — Да. Все ждут только вашего приказа, — ответил второй. Тогда приступайте, — прозвучало распоряжение. Я замерла в надежде, что ведущие такой странный диалог люди не решат обогнуть большой куст Жасмина, чтобы продолжить обсуждать свой план с большим комфортом. На этот раз мои молитвы были услышаны одним из богов, и люди разошлись в разные стороны. Какое-то время я оставалась на месте. Разумеется, читать мне расхотелось. Когда, по моим подсчетам, неизвестные должны были оказаться на приличном расстоянии, я осторожно обошла куст и вышла на пустую тропинку. Быстро пробежав по ней до более широкой дорожки, я перешла на обычный шаг, стараясь сделать вид, что ничего не произошло. Удалось. Я благополучно добралась до своей комнаты, где и дала волю нервам. Сбросив туфли, я какое-то время просто ходила по комнате от окна к двери, сминая старый носовой платок, который невозможно было использовать по прямому назначению, но и порвать его было проблематично. Но мне это удалось. Когда я немного успокоилась, четко в центре платка красовалась небольшая прореха. А потом я задумалась. Собственно, из-за чего я так разволновалась? Мало ли что люди обсуждали. Если бы кто-то услышал отрывок моего с братом разговора, то тоже мог напридумывать все, что угодно. Вот и я могла случайно услышать только концовку разговора. Может, готовили к посадке какие-то цветы в оранжерее. Или в зверинец привезли новое животное, и его надо переселять в клетку после карантина. В общем, ничего такого, из-за чего стоит переживать. Придя к такому успокаивающему выводу, я задумалась о куда более насущном вопросе. «А именно, в каком платье выйти к обеду?» «Вот-вот должна была прийти Мари, и мне следовало поторопиться с выбором. Все-таки я не дома, где можно в одном платье ходить неделями, пока совсем не засалится». За обедом выяснилось, что две девушки не прошли испытания. Одна настолько растерялась, что с трудом подбирала односложные ответы на вопросы Фрейлины. Вторая, напротив, принялась болтать так много, что ее собеседнице почти не удавалось вставить слово. И если первая девушка под конец беседы немного осмелела и принялась говорить хоть что-то, то вторая успела рассказать все, что можно и нельзя. Как ни странно, обе они к поражению относились спокойно. Тихоня смеялась над своей растерянностью. Да и мы немного удивились, ведь эта девушка была интересной собеседницей. А вот болтушка в обычные дни, напротив, предпочитала отмалчиваться. Но я замечала, что во взглядах оставшихся мелькало нечто, словно говорившее «хорошо, что осталась я, уж я сумею стать лучшей». Мне самой было все равно. Во-первых, потому что леди Бероуз предупредила об исходе испытаний для меня. Во-вторых, пока не ясно, что вообще нас ждет. Может случиться так?» что принц познакомится с некоторыми девушками и сам примет решение. Такой вариант мне казался более логичным. Был еще третий. Наверх будут тянуть ту, которая понравится и принцу, и его родителям. И меня, что выглядело немного нечестно. Лучше бы дали деньгами и отправили домой. Я не против. После обеда нас настоятельно просили не расходиться. Ну, кроме тех девушек, которым по итогам прошедшего испытания предстояло покинуть конкурс. Им уже вручили памятные подарки, а экипажи только ждали пассажиров. Поскольку оставаться в столовой тоже никому не хотелось, перешли в гостиную, где места пусть трудом, но хватало всем. На этот раз никто не высказывал претензии, поскольку все были заинтригованы. Почему нас решили собрать? Наверное, одна я была спокойнее остальных, хотя все равно волновалась. Может, какое-то внеплановое испытание, о котором мы не в курсе? Когда волнение стало зашкаливать даже у меня, открылась дверь комнаты. Сначала мы все замерли. Кто-то даже не договорил какую-то фразу, но это уже не имело значения, поскольку к нам пришел принц. — Добрый день, девушки! — приветствовал он нас. После этих слов мы отмерли и поспешили вскочить и склониться в реверансах. — Добрый день, ваше высочество! Я с удивлением узнала свой голос, благо другие девушки тоже принялись произносить это нехитрое приветствие. — Прошу, милые дамы, садитесь, — предложил нам мужчина, устраиваясь в кресле, где до этого сидела одна из участниц. То и ничего не оставалось, как устроиться на диванчике, немного потеснив своих товарок. К сожалению, я немного задержался в связи с порученными мне делами и не успел познакомиться с вами до начала испытания но я постараюсь наверстать упущенное». Мы переглянулись. Прозвучало это как-то слишком двусмысленно, но, понятное дело, никто не стал спрашивать, что именно хотел сказать принц. Между тем он продолжал. «Сейчас я собрал вас всех, но потом я постараюсь встретиться с каждой из вас наедине, немного пообщаться, лучше узнать. Все-таки одна из вас в результате станет моей женой». Мне бы не хотелось выяснять это уже в день свадьбы. Пока же я пожелаю каждой из вас удачи. И пусть те, кому не получится стать моей женой, не расстраиваются. Все вы еще встретите своего личного принца. Сказав это, он поднялся и покинул гостиную. А мы так и остались сидеть, пытаясь понять, что же он хотел нам сказать. Прибежал, нашумел, убежал. В итоге выдохнула одна из конкурсанток а нам теперь голову ломать. — А чего думать? — хмыкнула другая девушка. — Прогуляется с каждой из нас по саду, задаст общие вопросы, вот и познакомились, а потом на балу с оставшимися потанцует. — Я бы на вашем месте не стала сейчас вообще об этом думать. Следующее испытание — как раз биография королевского дома. Предлагаю сейчас разойтись и подучить, иначе наше количество сократится сразу в два раза. — Если не в три, — подумалось мне. То, что у меня есть индульгенция, это неплохо, но нагло пользоваться добротой чужих людей я не собиралась. Кое-что повторить не помешает. Надеюсь, спрашивать будут непосредственно о правящей династии, в крайнем случае о тех, кто хоть что-то полезное сделал для страны, о тех, кто показал себя талантливым военачальником, министром или деятелем культуры. А то зазубривать многочисленных великих князей, княгинь, бастардов, которые просто были, но ничего для страны не сделали, желания не было. Да и времени тоже. Расходиться, однако, никто не спешил. Об испытаниях нас предупреждали заранее, чтобы успели морально подготовиться. А тайных не было вовсе. Не так много девушек прошли самое первое испытание, как предполагали изначально. Да и не ждал никто, что новые проверки последуют уже на следующий день. Но, когда одна из девушек уже открыла рот, чтобы что-то сказать, открылась дверь, и вошел распорядитель. Милые леди», — улыбка его не предвещала ничего хорошего. «Я уже имел возможность сообщить леди Ханне, а теперь скажу и остальным. Завтра вас ждет новое испытание. Будут проверять ваши знания по истории королевского дома. Сразу предупреждаю». Списать как в пансионе у вас не получится. Каждый будет представлен персональной наблюдающей. Если хоть кто-то попытается использовать шпаргалки, то конкурс для нее закончится». «Но почему такая спешка?» поинтересовалась леди Беатрис. «На данный момент это распоряжение Его Величества», отрезал распорядитель. «Он считает, что настоящей королеве не надо читать учебники, чтобы рассказать о династии». Поэтому новое испытание ждет вас завтра, сразу после завтрака. Готовьтесь. С этими словами он вышел, оставив недовольных нас. Я понимала, в чем-то король прав. Правители должны знать хотя бы основной список людей, которые трудились на благо страны. Ну, и свое тоже, понятное дело. Но все равно оставалось такое же чувство, как и в пансионе, когда ты приходишь на урок надеясь задать вопросы по той части материала, которую не понимаешь, и обнаруживаешь, что как раз по нему будет контрольная. Приятного мало. А еще я поняла, что Ханна явно метит в королевы. Иначе как она успела разузнать о грядущем испытании? И только она. Иначе распорядитель сформулировал бы фразу иначе. Озвучивать свои мысли не стала. Просто пожелала всем девушкам успешно провести время до ужина и пошла в свою комнату, как раз немного полистая учебник. Вряд ли успею выучить то, чего не знала раньше. Но освежить в памяти то, что знала, труда не составит. К тому моменту, как пришло время выйти к ужину, я успела пару раз пролистать учебник. Не сказать, что безуспешно. Все-таки в голове моей знания задерживались, но непродуктивно. Ничего нового я не узнала или учила хорошо, или в выбранной книге было мало новой информации. Я склонялась ко второму. Все-таки пансион, который отдали меня родители, в голову девочек вкладывал в первую очередь знания. Даже на уроках рукоделия или рисования кто-то обязательно вслух читал какую-нибудь полезную книгу, чтобы не тратить зря время. Другое дело, что слушали мы всегда в полуха, поэтому я не сильно надеялась на свою память. Как оказалось, напрасно, но все равно на ужин я спускалась не в самом радостном настроении, из-за принца. Я совершенно не хотела проводить с ним время. Даже зная, что по пятам за нами будет таскаться небольшой штат придворных, все равно я не хотела идти навстречу. Пусть Леди Берроус ясно дала понять, что моя кандидатура в качестве будущей королевы не рассматривается, я боялась, что могу понравиться принцу. Может, я не так умна и красива, как некоторые девушки, но не уродина. И в голове у меня что-то, да есть. Другое дело, что я слишком практична. Но вдруг он сочтет это достоинством. Что, если я ему понравлюсь больше остальных девушек? Думаю, в таком случае он сможет убедить родителей, а те, в свою очередь, договорятся с премьер-министром. Ну, или предложат обмен. Парламент одобряет жену принца, а они в ответ принимают какой-нибудь этакий закон. Или принц договорится с парламентом, а те давит на короля. Вариантов достаточно. Поэтому настроение у меня было нерадужным. — Леди Олесия! — окликнула меня, кажется, Сабрина, одна из дочерей графа Дортона. — Вы выглядите так, словно открыли книгу и обнаружили, что узнаете там только буквы. А вы — леди. — Словно и часть букв вам незнакома, — поспешила ответить я. Увы, не все девушки отличались дружелюбием. Некоторые уже надели на голову корону и вели себя так, будто уже завтра будет объявлена дата свадьбы, а остальные отправятся по домам. Таких девушек было всего трое, но именно Сабрина оказалась самой противной. — В отличие от вас, мне не надо ничего повторять, — фыркнула она. Я предпочла промолчать. Если кто-то спит и видит себя на троне, это не моя проблема. — Как успехи? — присела рядом со мной леди Катарина. — Относительно, — вздохнула я. — Пусть лучше думает, что у меня в голове дырка, и я не могу запомнить очередность правителей, чем начинает расспрашивать, что это у меня с настроением. — А у тебя? — Да тоже как-то так. Девушка тоже не удержалась от вздоха. Ведь учили мы все это. Я даже тесты разные писала а в голове все равно пусто. Ну, ничего, надеюсь, завтра на эмоциях напишем. Я постаралась ободрить приятельницу, а потом вовсе поделилась советом, который не раз помогал мне. Ты, если чего-то не вспомнишь, сначала пропусти вопрос, вдруг дальше подсказка окажется. Ну, или ответишь на то, что знаешь, и уже сама сообразишь логически, что где было. «Еще бы с логикой у меня хорошо было», — посетовала собеседница. Но по лицу было видно, что я ей немного, но помогла. «Справимся?» — излишне бодро изрекла я. На этом разговор закончился, поскольку рядом с нами места заняли подошедшие девушки, а слуги принялись разносить еду. В присутствии посторонних мы предпочитали поменьше общаться на тему конкурсов, заданий, вообще всего, что было связано с этим отбором. У стен и то есть уши, а тут к бабке не ходи, обязательно донесут, если что-то в нашем разговоре не понравится.